Путешествие двадцать восьмое. Вскоре вложу я эти исписанные листки в пустой бочонок из-под кислорода и брошу его в водоворот за бортом, чтоб помчался он в черную даль, хотя вовсе не рассчитываю, что кто-нибудь его найдет. Заниматься мореплаванием необходимо, как говорили латынини, но, видимо, в этом безмерно долгом путешествии исчерпалась даже моя сопротивляемость. Лечу и лечу долгие годы, а конца этому не видно. Хуже того время запутывается, перехлёстывается, я проникаю в какие-то внекалендарные протоки и заводи, не то в прошлое, не то в будущее, хотя иной раз попахивает средневековьем. Существует особый метод спасания рассудка в чрезмерном одиночестве, разработанный моим дедом Косьмой. Состоит он в придумывании для себя того или иного количества попутчиков, даже обоих полов. Но потом уж надо последовательно придерживаться своего вымысла. Пользовался придумыванием и мой отец, но иногда это бывает небезопасно. В космической тишине, Попутчики становятся слишком самостоятельными, возникают затруднения, осложнения. Кое-кто посягал на мою жизнь. Я вынужден был защищаться. Каюта превратилась прямо-таки в побоище, а прекратить применение метода я не мог, соблюдая лояльность по отношению к деду. Слава богу, они пали в бою, и теперь можно передохнуть. — Примус я, пожалуй как давно уже собирался, за изложение истории рода тихих, чтобы там в минувших поколениях набраться сил, подобно Антею. Основоположником главной ветви тихих был анонимус, окутанный тайной, которая теснейшим образом связана со знаменитым парадоксом Эйнштейна о близнецах. Один из них летит в космос, а другой остается на земле, после чего, вернувшись, оказывается, младше того, кто оставался. Когда затеяли первый эксперимент, чтобы разрешить этот парадокс, два молодых человека, Каспар и Зекииль, вызвались добровольцами. В предстартовой суматохе усадили в ракету обоих вместе. И эксперимент таким образом сорвался. И хуже того, ракета вернулась через год лишь с одним близнецом. Он заявил, глубоко скорбя, что брат слишком сильно высунулся из ракеты, когда они пролетали над Юпитером. Этим полным боли словам не поверили, и под аккомпанемент ожесточенной газетной травли обвинили его в доказательством служило едстве. Найденная в ракете поваренная книга, в которой глава о засолке мяса в пустоте была обведена красным. Нашелся, однако же, человек и благородный, и рассудительный, а именно адвокат-близнеца. Посоветовал он, чтобы обвиняемый рта не раскрывал во время процесса, независимо от того, что будет твориться. Весь суд... Даже при наличии злой воли не мог вынести обвинительный приговор у моему предку, поскольку в тексте приговора необходимо проставить и фамилию, и имя обвиняемого. По-разному говорят об этом старые хроники. Одни утверждают, что он и раньше назывался Тихим, другие, что это прозвище, дали ему за упорное молчание, ибо он сохранил инкогнито до самой смерти. Судьбе этого моего предка нельзя позавидовать. Клеветники и лгуны, которые всегда найдутся, утверждали, будто во время судебного разбирательства он облизывался каждый раз, когда упоминали имя брата, и ничуть их не смущало при этом, что неизвестно было, кто же тут чей брат. О дальнейшей жизни этого своего пращура я знаю не слишком много. Было у него восемнадцать детей, и он всяк вон видался. Некоторое время даже торговал в рознос детскими скафандрами. Под старость он сделался доработчиком окончаний к литературным произведениям. Профессия эта малоизвестная, а потому следует объяснить, что состоит она в исполнении желаний, выражаемых любителями романов и пьес. Доработчик, приняв заказ, должен вжиться в атмосферу В стиле дух произведения, чтобы затем придать ему окончание, не сходное с авторским. В семейных архивах сохранились некоторые черновики, свидетельствующие о том, какими незаурядными способностями был наделен Тихий. Есть там версии от Элла, в которых Дездемон душит Мавра, а есть и такие, где он, она и Яго живут себе в добром согласии. Есть варианты Дантова Ада, где особым мучением подвергаются те люди, каких назвал заказчик. Причем редко приходилось заменять трагические финалы счастливыми, чаще бывало наоборот. Богачи-гурманы заказывали моему предку эпилоги, в которых добродетель так и не могла восторжествовать, а наоборот тешился победой порог. Эти богатые заказчики, безусловно, руководствовались неизменными побуждениями, однако предок мой, выполняя то, что ему заказано, создавал прям-таки мастерские вещицы, а к тому же, хоть и вроде неумышленно, больше приближался к правде жизни, чем авторы произведений. Да и в конце концов он должен был заботиться о пропитании многочисленного семейства, поэтому делал, что умел раз навсегда возымев от прощения к космонавтике, что нетрудно понять. От него повелись в роду нашим люди особого склада, талантливые, сосредоточенные, с оригинальным умом, часто даже склонные к чудачествам, упорные в достижении намеченной цели. В семейном архиве хранится множество документов, подтверждающих эти характерные черты. Кажется, одна из побочных линий рода тихих обитала в Австрии, а точнее говоря, в некогда существовавшей австро-венгерской монархии, ибо среди страниц древнейшей хроники нашел я выцветшую фотографию красивого юноши в кирасирском мундире с моноклем и подкрученными усиками, снабженную надписью на обороте «Каи!» Ка, киберлейтенант, Адальберт Тихий. О деяниях сего лейтенанта я ничего не знаю, кроме того, что, как при тече технической микроминятивилизации, во времена, когда она никому и не снилась, выдвинул он проект пересадки кирасиров с коней на пони. Гораздо больше сохранилось материалов, касающихся Эстебана Франсиско Тихого, блестящего мыслителя, который, будучи несчастливым в личной жизни, жаждал изменить климат земли, посыпая полярные области порошком сажи. Зачерненный снег должен был растаять, поглощая солнечные лучи. Освобожденный, таким образом, ото льдов просторы Гренландии и Антарктиды, мечтал этот мой предок превратить в некий рай для человечества поскольку не нашел он сторонников этого плана. Начал на свой страх и риск накапливать запасы сажи, что привело к супружеским раздорам, закончившимся разводом. Вторая его жена, Эври Дика, была дочерью аптекаря, который за спиной у зятя выносил сажу из подвалов и продавал ее как лечебный уголь. Когда аптекаря разоблачили ни о чем не подозревавший стебан Франциск, Был также обвинен в изготовлении шалатанских лекарств и поплатился за это конфискацией всего запаса сажи, накопленного в подвалах его дома, за долгие годы. Глубоко разочаровавшись в людях, несчастливец преждевременно умер. Единственной его утехой в последние месяцы жизни было посыпать сажей заснеженный садик и наблюдать за оттепелью которая от этой процедуры начиналась. Дед мой поставил ему в садике небольшой монумент, соответствующий надписью. Дед этот Иеремия Тихий является одним из самых выдающихся представителей нашего рода. Воспитывался он в доме старшего брата Мельхиора, известного своей набожностью кибернетикой изобретателя. Не отличаясь особо радикальными взглядами, Мельхиор не стремился целиком автоматизировать богослужение, а хотел только прийти на помощь самым широким массам духовенства, поэтому сконструировал он несколько надежных, быстродействующих и удобных в обращении устройств, как то «Анафематор», «Отлучатель» а также специальный аппарат для проклятий с обратным входом чтобы их можно было отменить. Работы его, к сожалению, не нашли признания у тех, для кого он трудился, и более того, их сочли еретическими. Со свойственным ему великодушием Мельхиор предоставил тогда своему приходскому священнику экземпляр отлучателя, давая таким образом возможности испробовать его на самом себе. К сожалению, даже в этом ему было отказано. Опечаленный, разочарованный, он прекратил все работы в этом направлении и переметнулся лишь как конструктор в сферу восточных религий. Еще и сейчас пользуется известностью электрифицированные им буддийские молитвенные колеса, особенно сверхскоростные модели, достигающие 18 тысяч молитв в минуту. И Еремия, в противоположность Мельхиору, отнюдь не был склонен к примиренчеству. Не окончив школы, он продолжал обучение дома, по преимуществу в подвале, которому суждено было сыграть в его жизни весьма значительную роль. Отличительной чертой Еремии была прям-таки необычайная последовательность. Девяти лет от роду решил он создать общую теорию всего, и ничто его от этого не удержало. Значительные трудности с формулированием мысли, которые он испытывал с самых юных лет, возросли в результате несчастного случая на улице. Дорожный каток сплющил ему голову, но даже увечье не отвратило Иеремию от философии. Решил он стать демосфеном мысли, вернее, Стефенсом ибо подобно тому как изобретатель локомотива сам не очень то быстро передвигавшийся принудил пар приводить в движение колеса и реми хотел добиться чтобы энергия электронов приводила в движение движениемысл идею эту часто извращают, утверждая что иремми тихий проповедовал избиение электронных мозгов его девиз по этим клеветническим вымыслом якобы звучал так «Эниаком по морде» — это недостойное искажение его мысли. Попросту имел он несчастье выступить со своими концепциями раньше времени. и Иеремии мало всего натерпелся. молевали на стенках его дома оскорбительные прозвища, вроде «Мозгодав» и тому подобные. Соседи писали доносы что он нарушает ночную тишину криками и ругательствами, доносящимися из подвала, и осмеливались даже утверждать, будто он посягает на жизнь их детей, рассыпая всюду отравленные конфеты. Иеремий, вправду, подобно Аристотелю, не любил детей, но конфеты были предназначены для галок, опустошающих сад. О чем свидетельствовали, сделали на них надписи. Что же касается так называемых богохульств, в котором он якобы обучал свои аппараты, то это были лишь возгласы разочарования, вырывавшиеся у него во время изнурительной лабораторной работы, когда ее результаты оказывались ничтожными. Да, безусловно, было с его стороны неосторожности применять в брошюрах, которые он издавал на собственный счет, Термины грубоватые, даже вульгарные, поскольку такие выражения, как «трахнуть по лампе», «дать пинка», «гвоздануть», попадаясь в контексте рассуждений об электронных машинах, вполне могли сбить читателей с толку единственно также из духа противоречия, в этом я уверен, рассказывал он мистификаторскую побосенку, будто без дубинки никогда не принимался за программирование. Да, Иеремия отличался эксцентричностью, которая не облегчала его взаимоотношений с окружающими. Его шутки не всякий мог оценить по достоинству. Отсюда и возникло, например, дело о молошнике и обоих почтальонах, которые наверняка и без того свихнулись бы из-за наследственного отягощения тем более что скелеты были на колесиках а яма не достигала и двух с половиной метров глубины кто способен однако же постичь извилистые пути гения говорили бы ты реме разорился скупая электронные мозги для того чтобы разбивать их вдребезги и что груды обломков громоздились у него на дворе. Но разве он виноват был, что тогдашние электронные мозги слишком ограничены и недостаточно выносливы, не могли справиться с поставленными перед ними задачами? Если бы они не разваливались так легко, и Иеремия наверняка довел бы их, в конце концов, до создания общей теории всего». Неудача ни в коей мере не дискредитирует его основной идеей Что касается семейных осложнений, то женщина, на которой женился Иеремия, находилась под сильным влиянием враждебно относившихся к нему соседей, которые склонили ее к даче ложных показаний, да и вообще электрические шоки очень полезны для формирования характера. Чувствовал он себя одиноким и осмеянным также из-за тупоголовых специалистов, вроде профессора Грумбера, который назвал его электронным душегубом за то, что Иеремия однажды применил индукционный дроссель не по назначению. Грумберг был человек, и человек не стоящий. Однако же за мгновение праведного гнева Иеремия поплатился четырехлетним перерывом в научной работе. И все потому, что не добился успеха. Ибо кто стал бы тогда интересоваться несовершенством его манер, поведения, образа жизни? Кто станет сплетничать о частной жизни Ньютона или Архимеда? К сожалению, Иеремия был преждевременным пророком. Ему пришло за это расплачиваться. Под конец жизни, точнее на склоне лет, претерпел Иеремии поразительную метаморфозу, которая совершенно изменила его судьбу. А именно, наглухо запершись в своем подвале, из которого предварительно убрал все до одного обломки аппаратов, так что остался в пустых стенах, если не считать сбитого из досок лежака, табуретки до старого железного рельса, и Еремия уже до самой смерти не покинул своего убежища, вернее, добровольной темницы. Была ли эта темница? Был ли его поступок бегством от мира, покорным отступлением, отходом в бытие умерщвляющего плоть отшельника? Факты явно противоречат такому предположению. Нет, не в тихих раздумьях проводил свою жизнь Иеремия, добровольно приняв затворничество. Через маленькое оконце в дверях подвала, кроме скудной порции хлеба и воды, подавали ему предметы, которых он требовал. А требовал он все эти шестнадцать лет. Одно и то же — молотки! различной формы и тяжести. Использовал он в итоге 3219 штук. А когда великое сердце перестало биться, нашли в подвале разбросанные по углам многие сотни молотков, проржавевших, сплющенных от неимоверной нагрузки. Днем и ночью из подвала доносились звонкие удары, смолкавшие лишь, когда добровольный узник подкреплял изнуренное тело, либо после недолгого сна вносил в дневник записи, которые лежат сейчас передо мной. Видно из этих записей, что Иеремия не ослаб духом. Наоборот, более чем когда-либо собранный, сосредоточился он на одной цели — «Уж я с ней справлюсь». Уж я ее доведу до точки, еще немножечко, и я ее прикончу. Такими заметками, набросанными характерным неразборчивым почерком, заполнены все толстые тетради, все в металлических опилках. С кем хотел он справиться, кого собирался прикончить, тайна эта остается неразгаданной, ибо Иеремия ни разу не назвал имени столь же загадочной, сколь, по-видимому, и мощной своей противницы. Мне представляется, что решил он во внезапном озарении, какое нередко посещает великие души, совершить на самом высоком уровне то, за что ранее принимался в гораздо более скромных масштабах. Тогда он ставил некоторые устройства в принудительные ситуации и наказывал их, чтобы добиться своего. Теперь же гордый старец добровольным заточением отгородился от своры низменных критиканов и через двери подвала вошел в историю, ибо, такова моя гипотеза, схватился с противницей самой могучей из возможных. За все шестнадцать труженческих лет ни на миг не покидало его сознание, что он штурмует суть бытия. Словом, что без колебаний, сомнений и жалости неустанно бьет материю. С какой же целью он это делал? О, это ничуть не походило на поступок некоего монаха в древности, который велел высечь море, поглотивший его корабли. «Провижу я в этом сизифовом труде». Совершавшимся с таким героизмом идею более чем поразительную, будущие поколения поймут. И Еремия бил во имя человечества. Хотел он довести материю до предела, замучить ее, выбить из нее окончательную суть и таким образом победить. Что должно было тогда наступить? Полнейшая анархия поражения? Физическое беззаконие? или же Возникновение новых законов — это нам неизвестно. Узнают об этом когда-нибудь те, которые пойдут по стопам Иеремии. Охотно закончил бы я на этом его историю, но как не добавить, что клеветники и далее плели немыслимый вздор, будто бы Иеремия укрывался в подвале от жены или кредиторов. Вот как оплачивает мир необычным людям за их величие. Следующий, о ком говорится в записях, был Игорь Себастьян Тихий, сын Иеремии Аскет и Кибермистик. На нем оканчивается земная ветвь нашего рода, ибо с той поры все потомки Анонимуса отправлялись в Галактику. Игорь Себастьян был созерцателем, и лишь поэтому, а не вследствие недоразвития, в чем его ложно обвинили, заговорил впервые на одиннадцатом году жизни. Как всякий истинный мыслитель-реформатор, он критическим взглядом заново кинул человека, и, сделав это, пришел к убеждению, что источником зла являются существующие в нас пережитки звериного, пагубные и для индивидуума, и для общества. В том, что он противопоставил мраку инстинктов, ясность духа не было еще ничего нового, но Игорь Себастьян шагнул дальше, чем отваживались его предшественники. «Человек, — сказал он себе, — должен вступить духом туда, где ранее властвовал лишь тело». Будучи необычайно одаренным стереохимиком, он после долгих лет поисков создал в риторте субстанцию, которая превратила эту мечту в реальность. Я говорю, разумеется, о знаменитом отвратине, пентазолединовой производной, двуалилорто пентанто Микроскопическая доза отвратина вратина безвредная для здоровья приводит к тому, что акт оплодотворения становится в противоположность прежнему крайне неприятным. Благодаря щепотке белого порошка человек начинает смотреть на мир взором, незамутненным вожделениями, подмечает истинную иерархию явлений, ибо не слепнет то и дело от животных влечений. Выигрывает он на этом массу времени и вызволенный из плена плоти, созданного эволюции, сбрасывает такого сексуального отчуждения, и становится наконец свободным. А продолжение рода должно ведь быть результатом сознательного решения, принятого из чувства долгоа перед человечеством, но не случайным автоматическим следствием удовлетворения непристойных желаний. Намеревался вначале Игорь Себастьян сделать акт телесного совокупления нейтральным. Решил, однако же, что этого будет недостаточно, ибо слишком многое делает человек даже не удовольствие ради, а просто со скуки либо по привычке. Акт этот должен был отныне стать жертвой на алтарь общественной пользы, мукой добровольно принятой, и каждый плодящийся, благодаря проявленной отваге, включался в ряды героев все-все, кто жертвует собой для других. Как истинный исследователь, испробовал Игорь Себастьян действие отвративо сначала на себе самом, А чтобы доказать, что и после больших его доз можно иметь потомство, без устали, с величайшей самоотверженностью, наплодил тринадцать детей. Жена его, говорят, не единожды сбегала из дому. Кроется в этих слухах крупица истины. Однако же главной причиной супружеских раздоров были, как и при жизни Иеремии, соседи которые подстрекали не очень-то смышленую женщину против мужа, обвиняя Игоря Себастьяна в издевательстве над женой, хотя он неоднократно объяснял им, что он вовсе не мучит ее. И лишь известный акт, ставший переисточником страданий, превращает его дом в обиталище криков и стонов, но что поделаешь... Тупицы твердили свое, как попугаи, мол, отец бил электромозги, а сын бьет жену. Был это, однако, лишь прологом трагедии, ибо когда Игорь, не сыскав сторонников, вдохновленный идеей навеки очистить человека от похоти, приправил все колодцы городка отвратином, разъяренная толпа избила его и лишила жизни, совершив постыдный самосуд. Ощущение грозящей опасности не было чуждо Игорю. Он понимал, что победа духа над телом сама собой не придет, о чем свидетельствуют многие страницы его работы, изданной посмертно на средства семьи. Писал он там, что за всякой великой идеей должна стоять сила как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из истории, доказывающие, что лучше всех аргументов и уговоров защищает идею полиция. К сожалению, собственной полиции он не имел, а потому и кончил так грустно. Нашлись, разумеется, клеветники, которые утверждали, что отец был садистом, а сын — мазохистом. В этом поклёпе нет ни словечка истины. Хотя придется коснуться щекотливых вопросов, я должен это сделать, чтобы уберечь доброе имя нашей семьи от позора. Так вот, Игорь не был мазохистом. Несмотря на самоотверженность, нередко приходилось ему прибегать к физической помощи двух преданных кузенов. Которые, особенно после больших доз отвратина, придерживали его на супружеском ложе, откуда он, сделав дело, бежал, как ошпаренный. Сыновья Игоря не продолжили отцовского дела. Старший некоторое время занимался синтезом эктоплазмы, субстанции, хорошо знакомой с перитом. Ее выделяют медиумы в трансе. Но это у него не получилось, потому что, как он утверждал, маргарин, служивший исходным сырьем, был плохо очищен. Младший был выродком в семье. Купили ему билет на корабль, идущий к звезде мира, кита, который вскоре после его прибытия погасла. О судьбе дочерей мне ничего не известно. Одним из первых после 150-летнего перерыва космонавтов или, как уж тогда говорили, космонаров в нашей семье, был прадед Пафнутий. Этот владелец звездного парома в одном из небольших галактических проливов перевез своим суденышкам неисчислимое множество путешественников. Вел он тихую и мирную жизнь среди звезд, в противоположность брату своему, Эвзебию, который стал корсаром впрочем, уже в довольно солидном возрасте. Весельчак по натуре, отличающийся развитым чувством юмора, Эвзебий, которого вся команда звала «шутником», замазывал звезды гуталином и разбрасывал по Млечному Пути маленькие фонарики, чтобы вводить в заблуждение капитанов. На сбившиеся же с курса ракеты он нападал и грабил пассажиров потом однако все возвращало оогграбленным приказывал лететь дальше снова догонял их на своем черном ракетнике шел на абордаж и грабил заново бывал по шесть этой по десять раз подряд пассажиры света не видели из за синяков и все же не было взяизвергом попросту годами подкараулевые корабли на звездных перекрестках он ужасно скучал Если кто-нибудь ему наконец попадался, Эвзеби прямо не в силах был расстаться со своей жертвой сразу по окончании грабежа. Как известно, межзвездное корсарство с точки зрения финансовой не окупается, о чем лучше всего свидетельствует то, что оно практически не существует. Эвзеби тихий действовал не из низких материальных побуждений, наоборот, вдохновлялся он древними идеалами либо жаждал возродить достопочтенную земную традицию морского пиратства, считая это своим предназначением. Обвиняли его во многих отвратительных склонностях. Нашлись и такие, что звали Евзобия Некрофилом, поскольку корабль его был окружен многочисленными останками космонаров. Нет ничего более ложного, чем эти мерзкие оговоры. Пустоте попросту невозможно похоронить безвременно усопшего, и нет иного выхода, как вытолкнуть его через люк ракеты. То же, что он не отходит от ракеты, а окружит около осиротевшего корабля, объясняется законами ньютоновской механики, но не чьими-то извращенными вкусами. С течением времени количество тел окружающих корабль этого моего родственника действительно порядком возросло. Маневрируя, он двигался, словно в смерти, прямо как на гравюрах Дюрера, но, повторяю, творилось это не по его воле, а согласно законам природы. Плюмянник Эвзеби мой кузен Аристарх Феликс Тихий сосредоточил себе самые ценные дарования, да то ли проявлявшиеся в нашей семье порознь. Он же единственный из всех добился успеха и прочного благосостояния благодаря гастрономической инженерии, именуемой также гастронавтикой, которую он блестяще развил. Начатки этой отрасли техники относятся еще к концу XX века, но тогда она была известна в грубом и примитивном облике так называемой «каннибализации ракет». Чтобы сэкономить материалы и место, начали применять для изготовления ракетных переборок и перегородок прессованные пищевые концентраты — крупенные, мучные, бобовые и тому подобные Позже расширили сферу этой конструкторской деятельности, охватили ею также меблировку ракеты. Кузен мой лопедарно оценил качество тогдашней продукции — сказав, что на вкусном стуле не усидишь, а удобный вызывает несварение желудка. аристарх Феликс подошел к этому делу совершенно по-новому. Неудивительно, что объединенная Альдебаранская верфь первую свою трехступенчатую ракету «Закуска, жаркое, десерт» назвала его именем. Теперь же никого не изумляют распределительные щиты на съедобной основе так называемые электропесачники, славеные конденсаторы, макаронные изоляции пряникоиды, катушки из миндаля с медом, которые хорошо проводит ток, наконец, окна из бронированного сахара, хотя, конечно, не всякому нравятся костюмы из яичницы или, к примеру, подушки из бисквита с орехами либо из сдобы из закрошек в постели. Все это — дело рук моего кузена. Это он изобрел буксирные тросы, колбасницы, струдельные покрывало, одеяло из суфле, а также лапшово-манный привод. Он же первый применил швейцарский сыр для охладителя. Заменив азотную кислоту лимонной, он сделал горючее превосходным, освежающим напитком и вдобавок безалкогольным. Отлично действуют также и в с клюквенным кисельком, они одинаково надежно спасают и от пожара, и от жажды. Да, конечно, были были у Аристарха последователи, но никто из них не смог с ним сравниться. Некто Глобкинс пытался ввести в обиход ромовый торт с фитилем в качестве источника освещения. Он потерпел полнейшее фиаско, потому что и света давал мало и весь пропитывался копотью. Не нашлось также покупателей ни на его бифштексовые коврики для вытирания ног, ни на изоляционные пластины из халвы, которые лопались при первом же столкновении с метеоритами. Это лишний раз доказывает, что мало иметь общую идею, ибо каждое конкретное решение, с ней связанное, должно быть творческим. Как, вот, например, гениальная в своей простоте придумка моего кузена, чтобы все пустые места ракетной конструкции заполнять пустой похлебкой, благодаря чему и вакуум получается, и наесться можно. Думаю, что этого Тихого вполне по заслугам можно было бы назвать благодетелем космонавтики. Ее провозвестники не слишком давно Когда мы смотреть не могли на биточки из водорослей и супы из мхов и лишайников уверяли нас, что именно на таких вот харчах человечество отправится к звездам. Благодарю покорно. Хорошо, что я дожил до лучших времен. А ведь сколько экипажей в дни моей юности погибло с голоду дрейфуя среди темных течений пространства и имея на выбор всего лишь систему жеребьевки либо демократические выборы обычным большинством голосов. Со мной согласится каждый, кто помнит гнетущую атмосферу собраний, на которых обсуждались эти э, неприятные вопросы. Существовал даже проект Драпплюсса, который некогда наделал немало шума, чтобы Во всей солнечной системе равномерно рассеять в помощь потерпевшим крушение кашу манную, либо гречневую, а также какао в порошке. Но проект этот не был принят. Во-первых, это обошлось бы дорого, а во-вторых, сквозь тучи какао нельзя было бы разглядеть навигационные звезды, и лишь гастронавтика освободила нас от этих проблем прошло. Когда вот так по ветвям генеалогического древа приближаюсь, я вступаю в новейшие времена к собственному появлению на свет. Задача моя, как хроникера нашего времени, становится все более трудной. Нет, не только потому, что легче обрисовать давних предков, которые вели оседлый образ жизни, чем их звездных потомков, но и потому что в пустоте проявляется пока еще непонятное влияние физических явлений на семейную жизнь чувствуя себя беспомощным перед документами которые не могу даже как следует рассортировать я отказываюсь от всякой попытки привести их в порядок и представлю их попросту в той очередности в которой они сохранились вот опаленные скоростью страницы путевого дневника, который вел капитан звездного флота. Всемир тихий.